«Воздействие темных сил на ауру». 22 июля 37 -го. «У вас же так много непосредственных добрых занятий, что вам ли тратить драгоценное время на общение, которое не может не оставить на ауре вашей омрачительных следов? И без того атмосфера городская, вавилонская, весьма омрачительна». Но если вы еще допустите к себе близкое общение личностей вредительских, то неизбежны тяжкие последствия. Вы, ознакомившись со многими книгами и поучениями, отлично знаете о взаимодействии человеческих аур. Если на одну добрую ауру будут злостно действовать несколько мрачных излучений, то, во всяком случае, произойдет вредительство той или иной степени.